Глава восьмая. Рано утром начались звонки. Наши друзья расспрашивали меня, что произошло. Все хотели услышать какие-то подробности. Я отвечала скупыми фразами. А что я сама-то знала? Накормила Лёву завтраком, и он уехал на работу. Мы с Мариной остались одни, говорили только про Соню. Всё пытались понять, что же произошло и кому понадобилось её убить. Вообще-то в подобных случаях всегда в первую очередь «Подозревают мужа», — сказала Марина. «У Володи есть алиби, и мы можем его подтвердить. В сущности, и у нас у каждого в отдельности тоже есть алиби, поэтому будем надеяться, что нас всё же оставят в покое и позволят уехать». Ближе к вечеру, когда мы все были на нервах и ждали решения следователя, разрешено нам вылететь или нет, приехал художник Денис. «Не хотел говорить по телефону, но, думаю, это важно», — сказал он, стряхивая снег с капюшона своей куртки. «Проходи». Мы налили ему кофе, и он рассказал, что Жору Логинова задержали. Они с Соней были любовниками. Это я точно знаю. К тому же это он звонил ей накануне смерти. У меня брат служит в полиции, он мне рассказал. «Значит, я не ошиблась. И это он приезжал. И голос принадлежал ему», — сказала Марина. Около восьми вечера приехал Лёва. Он тоже поделился информацией, которую узнал от своих знакомых со связями в Следственном комитете. Оказывается, камера, установленная над козырьком подъезда, действительно сняла Жору, когда он входил в дом. Примерно в это же время и была убита Соня. «Он сознался?» — спросила Марина. «Нет». Он признался, что они были любовниками, и что он действительно позвонил ей. Они договорились встретиться возле дома, в его машине, как уже и делали не один раз. Вот и вчера тоже он приехал, сначала ждал её в машине, потом увидел, как сверху что-то упало на козырёк подъезда. Но козырёк высокий, ничего не видно, к тому же там навалено было много снега. Вот он и решил подняться хотя бы на второй этаж, чтобы посмотреть, что упало. Да, он видел при свете фонаря, что промелькнуло что-то жёлтое, но разве он мог предположить, что это его Соня, что это её куртка? Если это правда, то история просто невероятная. Так подставить себя, зайдя в подъезд. И что? А дальше вообще кошмар. Он поднялся, увидел, что это Соня. Понять, жива она или нет, он не мог, поэтому предпочел просто уехать. Он испугался, так же, как и ваш режиссер. Его нашли в баре неподалеку от дома, и он был один. Но теперь ему точно не удастся доказать, что это не он столкнул ее. Сказала я, имея в виду Жору. Вот ведь влип. Там вещи еще круче. При обыске в квартире Сазыкиных под ванной обнаружили пузырек с ядом. Сейчас делают экспертизу. Учитывая убийство актрисы Горной и попытку отравления Татьяны Зверевой, можно предположить, что их отравила именно ваша Соня». «Соня?» Денис не мог скрыть своего волнения. «Да это полный бред. Зачем ей было травить Галю или Таню? Да ей подбросили этот пузырёк. Ну или это сделал ваш режиссёр?» Марина смотрела на меня, не мигая. Она словно спрашивала меня, можно ли и ей высказать своё предположение. «Марина вот, к примеру, считает, что отравить, убить вообще хотели меня», — сказала я. Лёва, выругавшись, встал и принялся ходить по комнате. «Ну и гадюшник там у вас. Я уже вообще ничего не понимаю. Ты что, актриса первых ролей, что тебя хотели извести? Да они на тебя молиться должны». «Я тебе потом объясню». Тихо сказала я, боясь, что он проговорится в присутствии Дениса об обещанных мною восьми миллионах. К тому же и про завещание рассказывать при художнике я не собиралась. «Ладно, я пойду», — сообразил Денис. «Будем ждать, что накопают следователи. Но Таню я завтра же утром отвезу к своим родителям на дачу. Там ей будет безопасно. Главное, чтобы дороги расчистили от снега». Я проводила Дениса. Сказала Марине, что нам с Левой надо поговорить, и она ушла к себе. Конечно, я рассказала ему про завещание. Про то, что вряд ли преступник решил навредить театру, убивая актрис и жену Глафрежа. Что дело вовсе не в театре, а во мне. «Да уж. Весело у вас здесь», — развёл руками Лёва. «Завещание — это серьёзно. Теперь и я тоже, как и вы с подругой, могу предположить, что кто-то охотится именно за тобой, моя дорогая Лара. Кто-то из наследников, кто рассчитывал получить эту квартиру твоего дяди. И, возможно, как ты говоришь, этот человек нанят его родной дочерью. Это логично. Хотя, с другой стороны, что ты сама знаешь о своём дяде? Может, у него, помимо дочери, проживающей в Париже, имеются и другие дети, которые живут в России, быть может, даже в Москве? Ведь на самом деле везде, где происходили преступления, поблизости была ты. В гримёрке, в мастерской художника, у вашего режиссёра в квартире, наконец. Да, я понимаю. Но зачем было убивать Соню? Человек, который, как ты говоришь, охотится за мной, уж точно знает, как я выгляжу. Я понимаю, что он мог перепутать меня с Мариной, которая примерно такого же телосложения, я имею в виду худенькая, к тому же она была в моей дублёнке. Но с Соней-то мы совсем не похожи, ты же сам видел. К тому же на ней была такая яркая жёлтая куртка. Её могли убить, чтобы запутать следствие, чтобы бросить тень на весь театр, чтобы следователи занимались вашими театральными интригами чтобы никому и в голову не пришло, что вся эта цепь убийств и покушений связана с тобой. Надеюсь, в полиции не знают о завещании? Ты следователю ничего не рассказывала?» «Конечно, нет. Да я и Левита то не хотела ничего рассказывать, и всё же рассказала. Мне, как любой женщине, захотелось защиты, хотелось покровительства, возможности побыть слабой и почувствовать сильное мужское плечо. Этого хочет любая женщина». Вот с Ванечкой у меня всё так и было, а с Игорем в точности наоборот. Это я была ему крепким плечом и тылом. Но чтобы раствориться в мужчине, мне надо было ему довериться полностью. К тому же я всерьёз собиралась в Париж, а Лев любезно предложил мне помощь, готов был предоставить нам с Мариной свой дом. В нашей ситуации, когда нас в Париже явно никто не хотел видеть, было очень важно иметь надёжное пристанище, где нас никто не найдёт и не вычислит, хотя бы просто в целях безопасности. Ты уверена, что тебе вообще нужно принимать это наследство? Спросил меня Лёва. Оно тебе нужно? Ты вроде бы и ни в чём не нуждаешься. Есть ли смысл рисковать? Я поэтому и решила съездить, чтобы всё узнать. Сам посуди. Мне сообщают о том, что я наследница. Мне оставили квартиру в Париже. А я, значит, сижу такая в Москве, чай пью и не собираюсь никуда ехать. Глупо как-то, ты не находишь? Но тебя же предупредили и о долгах. А что, если я просто хочу узнать что-то о своем отце? Встретиться с людьми, которые его хорошо знали? Посетить его могилу? Да, Бога ради, я очень даже тебя хорошо понимаю. И все бы так и было, если бы не отравление, покушение. Тебе самои это не страшно? Страшно. Но что делать-то? Сидеть ровно и никуда не рыпаться? Созвонись с этим нотариусом, Франсуа. Пусть Марина твоя поговорит с ним, объяснит, что, скорее всего, ты откажешься от наследства, но просто хочешь приехать, поговорить, познакомиться со своей двоюродной сестрой. Скажите ему, что если окажется, что семья этого официанта живет трудно, то ты точно откажешься от квартиры в их пользу и даже поможешь им выплатить долги покойного. А что? Это мысль. Пожалуй, я так и сделаю. Значит, теперь нам нужно дождаться, пока следователь даст отмашку». «Разрешит покинуть пределы страны и всё. Лететь?» «Ну да. Я бы предложил тебе полететь вместе, но у меня действительно много работы. Очень важные дела, встречи. Мы сдаём торговый центр, я не могу не присутствовать, понимаешь?» «Так значит, ты тоже занимаешься строительством? Как Ваня?» «Ты был с ним знаком?» «Пересекались», — уклончиво сказал он. Я не стала настаивать, выпытывая, где и при каких обстоятельствах пересекались мой Ванечка и Лёва. Думаю, что тогда я вела себя как страус, прячущий свою глупую голову в песок. Боялась узнать о своём приятеле что-то негативное, то, что может меня расстроить, и нарочно не воспользовалась интернетом, чтобы узнать о нём больше. Сам же он выдавал информацию о себе по крупицам. Ну да, бизнесмен, занимается много чем, имеет недвижимость во Франции хотя это ещё предстояло проверить. Мне иногда кажется, что не всегда нужно знать всю правду. А вдруг она страшная? А вдруг Лёва — мошенник, преступник, очередной альфонс, укравший у кого-то дорогую машину? И что только не лезет в голову, которая без того кружится от событий последних дней, может мне всё-таки остановиться и никуда не лететь? отправиться к следователю и рассказать о завещании, и пусть полиция копает под моих французских родственников, пусть разбирается, а я вообще улечу в Эмираты, где тепло и пальмы, буду пережидать сложное время, забуду о том, что меня пытались убить, Маринку с собой возьму, с ней веселее. Самое грустное в этой ситуации было то, что из наших слевой отношений исчезла романтика, напрочь. Сомнения, страхи, неведенье — всё это лишало нас желания любить. Во всяком случае, так происходило со мной. И, ложась рядом с Лёвой в постель, мне хотелось только одного, чтобы он меня просто обнял согрел своим телом, сказал, что всё будет хорошо, и что он со мной, и теперь мне нечего бояться. Я сказала Лёве, что подумаю насчёт завещания и поездки. Ты ложись, а я пойду посмотрю, как там Марина. Да, сходи, хотя она наверняка уже спит. Он не хотел отпускать меня ни на минуту. Я поцеловала его. Сказала, что скоро приду в спальню и подошла к двери, ведущей в комнату Марины. Она была приоткрыта. И то, что я услышала, заставило меня напрячься. Нет, она ни о чём не догадывается. Мам, да успокойся ты, всё будет хорошо. Рано? Да там ничего серьёзного, можешь мне поверить. Что? Говорю же, всё будет хорошо. Он ведёт себя просто идеально, типа влюблён. «Конечно, мне не просто видеть, как они обнимаются, а уж когда закрываются в спальне, то и вовсе выть хочется, но я понимаю, так надо, и я всё вытерплю. Всё, дорогая, спокойной ночи, обнимаю тебя. Не забудь выпить лекарства». Я отошла от двери, а потом зашаркала домашними тапочками по паркету, словно только что подошла, постучала в дверь. Заглянула. «Марина?» залитая молочным светом уличного фонаря, льющимся из окна, сидела на кровати с телефоном в руках. Увидев меня, замерла, вероятно, соображая, слышала ли я ее разговор или нет. «Как себя чувствуешь? Температуры нет?» — спросила я, с трудом справляясь с волнением и желанием наброситься на Тряпкину с расспросами. «О ком она говорила матери? Кто ни о чем не догадывается?» кого она имела в виду, когда говорила, что он ведёт себя просто идеально. И где она могла увидеть, как тот, кто ей дорог, закрывается с кем-то в спальне, чуть ли не на её глазах. Если бы поблизости оказалось зеркало, то, заглянув в него, я снова увидела бы страуса, смешного, глупого и наивного. Нет-нет, она не могла так говорить о Лёве. «Лёва здесь вообще ни при чём. Лёва ждёт меня сейчас в моей спальне. Сейчас я приду к нему, он меня обнимет и, может быть, скажет, что влюблён в меня, как это он уже делал не раз. Я влюбился в тебя, Лара». И поцелует, затем ещё и ещё. Всё в порядке. С мамой вот поговорила. Она вечно забывает выпить на ночь лекарство от давления. Я мало что знала о её матери. Кажется, она жила во Владимире одна, была на пенсии, но, будучи портнихой, зарабатывала неплохие деньги. «Посиди со мной», — попросила Марина жалобным тоном, похлопывая ладонью рядом с собой. Я присела, неуверенная в том, что она не слышит, как бухает под халатом моё разбушевавшееся сердце. Так Соню жалко. Что теперь с Володей будет? «Не знаю. Думаю, что первое время ему будет очень трудно» но потом он окунется в работу, пойдут спектакли, пройдет премьера, возможно, нас пригласят на гастроли. Я произносила это таким неуверенным тоном, что совсем не удивилась, когда услышала вопрос, который вовсе не хотела слышать. Так ты дашь ему денег, не передумаешь? Не знаю. Посмотрим. В смысле? Марина даже вскочила, но затем, схватившись за больной бок и поморщившись, вернулась на место. Ты что, передумала? Не то, что передумала. Просто многое зависит теперь, во-первых, от состояния Сазыкина. Сможет ли он вообще приступить к работе, вернее, продолжить работу над спектаклем? А вдруг он запьёт или утонет в депрессии? Во-вторых, мы же с тобой собираемся в Париж. Может, мне там предстоят большие расходы, я же ничего не знаю совсем. Да какие ещё расходы? Билеты на самолёт, проживание в гостинице, ну и на такси там еду. Речь не идёт о миллионах. Я не знала, как сказать ей, что мне не нравится, когда кто-то считает мои деньги и влезает в мои планы. К тому же не могла я ей признаться и в том, что меня протрезвил, что называется, разговор с Лёвой, который посоветовал мне не торопиться расставаться с деньгами. «Знаешь, Марина, утро вечером мудренее. Давай уже спать. Спокойной ночи. Заснёшь тут после того, что я услышала. Ты жестокая». Тебе совсем не жаль Володю? Сначала пообещала, а теперь в кусты. Ты же ему сегодня обещала перевести деньги. Я ни слова ей не сказав, вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь.